ЭПИЗОД 5 Юлия долго стояла у окна, всматриваясь в подёрнутую дымкой даль. Вот и Сибирь. И кто это говорил ей? Где она слышала, что в Сибири люди злые, холодные, чёрствые? Всё это вздор. Вздор! Разве в Новосибирске, где она заболела, сибиряки не поместили её в больницу? Всё будет хорошо. Она будет писать картину — как посоветовал Муравьев. Где-то далеко за Енисеем курились высокие горы. Такие она видывала только на Кавказе. На правобережье густо дымили заводы. Пирогом вытянулся на торосистом енисее остров. Но где город? Она не помнит, с какой стороны ночью подъехали к деревянному домику Муравьевых. Юлия не слыхала, как вошла и остановилась возле дверей Дородная, круглолицая и румянощекая, пышущая здоровьем и силой, окруженная мелкими волнами складок цветастого сарафана, Дарья Муравьева. «Здрасте!» — вежливо возвестила о себе Дарья. «Здравствуйте!» «Значит так!» Дарья явно была в замешательстве и не знала, с чего начать разговор. «Григория нет?» — спросила она. — Да, нет, — ответила сама себе, — он теперь после саян засядет в управлении. Напористый человек, весь в наш род, в приискательский. И вдруг, спохватившись, Дарья замигала густыми белесыми ресницами, виновато пробормотала. — Вы меня-то не знаете. Я Дарья, Григорьева тетя, Ивановна по отчеству. Фамилия наша Муравьевы, а моя-то девичья — Глухокопытова. Дурацкая такая фамилия, я про нее и не вспоминаю даже. Дарья тяжело вздохнула, как бы от огорчения за свою девичью фамилию. — А вас как звать-то? Знакомясь с Юлией, Дарья бесцеремонно рассматривала ее от ног до русых завитушек на голове. Закончив осмотр, определила. — А вы интересная, значит, из Ленинграда. — А мы-то живем здесь и свет у белого не видим, — опять шумно вздохнула Дарья. «Свету не видите? А что вы называете светом?» — поинтересовалась Юлия, подавая Дарье стул. «Так ведь я же в Ленинграде отродясь не бывала. То в тайге, то в глухолесье. Разве это житье? А тут еще война, работы вдвое больше. Недавно приехали из тайги, и вот скоро опять поедем. Теперь уже в отроге толгата». «А вы не замужняя?» — Дарья хитро прищурила глаза. «Учились, верно». «В академии? Ишь ты! И что же, рисовать умеете?» «Вот ты и возьми! А такие картины нарисуете?» Дарья указал на висящие картины. Получив ответ, что Юлия может писать такие картины, но не намерена их писать, Дарья снова засыпала ее вопросами. «А который вам год?» 23 третий». «Самая пора!» — Дарья еще хитрее прищурила глаза. «Только вы не выходите замуж!» — внушительно предупредила она. «Я прокляла всю свою жизнь, что вышла замуж. Никакого для души спокойствия нет замужем. А муравьевы — характерный народ, беспокойный. Один у них Феофан тихий да покладистый. А эти, что мой, что Петро, что Павел, так бы и рылись в земле. А что ищут? То золото, то всякую всячину». Господи, так надоело таскаться по горам да по тайге. Им вот Фёкла встать пошла. Она и в горсовете заседает, и мужиками вертит, как хочет. Так умеет это делать, так умеет, что прямо беда. Дарья помолчала пока, перевела дух и опять повторила. Не выходи замуж. А кто ваш отец? Перешла Дарья на родословную Юлии. Юлия рассказала, что она родилась на Васильевском острове, и что этот остров на Неве, что ее мать зовут Евгения андреевной, старшего брата военврача Сергеем, сестру Верой, а младшего брата Николаем. И что еще в детстве она любила рисовать своих сверстниц, частенько бывала в эрмитаже и как она работала в Ленинграде медицинской сестрой, и как отстала от семьи. Удовлетворив в беседе с Юлией свое любопытство, Дарья вдруг спохватилась. «Всего-то не переговоришь. Я ведь по делу пришла». И засуетилась. «Григорий велел передать вам полушубок и валенки. Да я дам вам свой полушалок. Живите на доброе здоровье». «И горе повидали, и счастье будете видеть. В Сибири-то климат студеный. Да люди словом и сердцем добрые». И, проговорив это, Дарья вынесла из комнаты Григория добротный черный полушубок, армейский ремень, валенки и свой цветастый полушалок. В этот же день Дарья принесла новости о Юлии Фекле Макаровне. — И уже так она хороша, — говорила Дарья, — что и слов нет. А глаза такие прожигающие, что ах! Куда там Катерине Нелидовой? Это такая, что ах! И картины будет писать, и отец у ней хирург, хлещий, чем Щепетов. Дарья так ахала, что Фёкла Макаровна невольно насторожилась. И потому-то так сухо встретила потом Юлию. Пантелей Муравьёв, так же, как и Фёкла Макаровна, заговорил с Юлией сдержанно и строго. — Значит, из Ленинграда, — спросил он, и, покачивая головою, хитро прищурив глаз, оглядел Ленинградку с ног до головы как бы изучая, что она за человек.